Глава 18. Почти всю ночь он просидел за компьютером. Материалов было более чем достаточно. Григорий Павлович оказался человеком очень известным. У него были научные труды, статьи, публикации, даже переведенные на несколько иностранных языков. На последнем симпозиуме в Киеве, где он побывал, научный доклад профессора Караедова был признан одним из самых интересных. Учитывая, что свой доклад профессор делал как раз в тот момент, когда в окрестностях Санкт-Петербурга совершалось очередное преступление, и на выступлении Караедова присутствовало более 300 человек, у него было не просто алиби. Его можно было смело вычеркнуть из числа подозреваемых, даже если бы у него каким-то чудом выросли за эти дни ноги. Профессор Караедов родился в болотистом украинском местечке Репки Черниговской области в 65 году. К тому времени Репки считались уже небольшим городком, находившимся недалеко от границы с Белоруссией. Там же он закончил и среднюю школу. В седьмом классе, когда ему было только 14 лет, с ним произошла трагедия. Машина, в которой он ехал с родителями, попала под поезд на железнодорожном переезде. Родители погибли, а он лишился обеих ног. Мальчик-инвалид в глубокой провинции сумел не только выжить, но и поступить в Киевский институт. Он ходил на костылях, протезы ему сделали позднее. Закончив институт в восемьдесят седьмом году, он поступил в аспирантуру, переехав в Москву где и остался. В девяносто шестом он защитил докторскую диссертацию, в девяносто восьмом стал профессором. Караедов жил один, хотя в его личном деле было упоминание о супруге. Они поженились в девяносто седьмом, когда ему было тридцать два года, и через шесть лет развелись. Детей у них не было, Дронго обратил внимание, что нигде нет упоминания настоящей фамилии супруги Караедова, и повсюду она проходит как Раиса Караедова. Профессор, несмотря на свою инвалидность, часто выезжал на научные симпозиумы и конференции. Он делал доклады в США, Великобритании, Венгрии, Бельгии. В нынешнюю квартиру на улице Вавилова Он переехал пять лет назад, сразу после развода с женой. Двухкомнатную квартиру из освобожденного фонда ему выделил его научный институт. Тронга особо отметил этот момент в биографии Караедова. Очевидно, свою бывшую квартиру профессор оставил супруге. Но он был настолько нужен своему институту, что ему выделили новую квартиру. Дронго решил прочесть один из научных трудов Караедова, размещенный на сайте его института. Он честно пытался понять смысл научной статьи, но, дочитав до середины, понял, что ему не удастся понять общий смысл и прекратил чтение. Во всяком случае, профессор Караедов был одним из наиболее известных ученых в своей области – Это можно было понять и по его биографии, и по его научным статьям. Правда, Караедов никогда раньше не писал билетристики, и нигде не было даже намека на подобное хобби профессора. «Ничего себе, серийный маньяк!» – недовольно думал Дронго. «Трудно представить менее подходящую кандидатуру. Человек, сделавший себя сам, инвалид, потерявший в детстве родителей» сумевший выстоять, получить высшее образование и стать профессором и известным ученым. К тому же он был женат, хотя женитьба менее всего говорит об отсутствии у него порочных наклонностей. Чикатило тоже был женат, но Караедов – ученый и инвалид, который никак не мог быстро преследовать своих жертв. Следовало завершить поиски и признаться, что они вышли на ложный след, а рукописи, полученные в издательстве литературного фонда, никак не связаны с убийцей. Но Дронго читал копию одной рукописи, и он верил собственным ощущениям, эти записки мог создать только непосредственный участник преступных событий. У него было чувство тревоги, словно в квартире Караедова его смогли каким-то неведомым образом обмануть. Чем больше он знакомился с биографией профессора, тем больше убеждался, каким сильным и волевым человеком был Григорий Павлович. Поверить, что такой человек мог испугаться из-за своих рукописей, было невозможно. Любого другого можно было заподозрить в серии убийств, только не Караедова. Тогда чего он испугался и почему так срочно уничтожил все рукописи? Дронго не мог найти ответа на этот вопрос. Караедов был ученым и умел выстраивать логическую цепочку событий. Он не мог не понимать, что никто не станет предъявлять ему обвинений в нападениях на молодых женщин, совершаемых практически по всей европейской территории России. Возможно, убийца Пользуясь открытыми границами с соседними республиками, выезжал и в другие страны СНГ, но общей статистики по подобным преступлениям у них не было. К утру уставший Дронго отправился спать. В половине одиннадцатого его разбудил звонок Вейдеманиса. «Я все время думаю об этом профессоре», — признался Эдгар. «Возможно, он циник, но мы, видимо, действительно ошиблись. Я смотрел по интернету, он вправду известный ученый, я даже думаю, что нам придется извиниться перед Убаевой и Василевской». «В любом случае, Убаева не должна была забирать эти рукописи», — возразил Дронго. «Если бы они были сейчас в издательстве, то у нас не оставалось бы никаких сомнений. Можно было проанализировать все пять рукописей. А сейчас...» У нас осталась только одна копия, и мы не можем ее ни с чем сравнивать. Во всяком случае, первых двух, о которых все говорили, у нас уже нет. «Может, рассмотреть другие версии?» спросил Эдеманис. «Все-таки известный ученый». «Пока у нас нет других подозреваемых», сказал Дронго. «Давай отработаем эту версию до конца, даже вопреки здравому смыслу. Может, мы действительно чего-то не понимаем, хотя среди подозреваемых две женщины-литератора и один ученый-инвалид. Пока не густо. Он говорил, что у него есть еще и домработница. Может, начнем проверять и ее? Возможно, у женщины есть сын или племянник, и еще нужно найти его бывшую супругу. Пустая трата времени. Но все равно будем проверять. Уныло согласился Эдгар. Я узнаю про домработницу и про бывшую супругу а ты немного отдохни. Дронга отключился и отправился спать. Эдгар поехал к дому Нововилова узнавать, как зовут домработницу. Уже через полчаса он выяснил, что Гера Даниловна Богданова работает в квартире профессора уже пять лет с момента переезда сюда Короедова. У Богдановой есть дочь, которая живет в Беларуси. Дочь замужем, имеет двоих маленьких детей. Ее муж – инспектор Минского ГАИ в звании капитана милиции. Про супругу Караедова в его новом дворе никто не знал. Вейдеманис поехал в институт узнавать старый адрес, где проживал профессор Караедов и где могла остаться его супруга. В полдень Дронго проснулся и отправился принимать душ и бриться. Он уже заканчивал утренний туалет, когда раздался телефонный звонок. Он ринулся к городскому телефону, поднял трубку. Это был Смирнов. Добрый день, сказал полковник. Мы уже вернулись в Москву. Как прошел ваш день? Удалось что-нибудь вчера обнаружить? Я нашел сотрудницу, которая забрала рукописи из издательства. Она созналась? Да но она не считает, что поступила неправильно. Она сообщила мне имя автора, и он попросил ее забрать эти рукописи. «И вы мне не позвонили?» — удивился Николай Николаевич. «Значит, вы уже знаете истинного автора?» «Знаю, но он не подходит нам в качестве подозреваемого». «Как это не подходит?» — не понял Смирнов. «Почему вы так решили?» И вообще, почему вы берете на себя такую ответственность? Нужно было сразу позвонить нам. Это известный ученый, профессор, доктор химических наук, сообщил Дронго. Его фамилия Караедов. И он инвалид. В детстве в аварии он потерял родителей и ему отрезало обе ноги. Он передвигается с помощью инвалидной коляски. Вы действительно считаете, что я должен был сообщить вам об этой кандидатуре? — Нет, — разочарованно пробормотал Смирнов, — этот кандидат нас явно не интересует. Если вы, конечно, не шутите. В последний раз девушка попыталась вырваться, но он успел ее догнать. Инвалид без ног не сумел бы этого сделать. — Нет, нас он не интересует. — Вот видите, больше вы ничего не обнаружили? — К сожалению, нет, но мы усилили все наши посты на поездах дальнего следования. Пытаемся анализировать его действия. Аналитики считают, что он не просто так нападает, а совершает как минимум две или три поездки. Сначала проверяет обстановку, смотрит все на месте и только затем прибывает для совершения преступления. Значит, он готовится к преступлениям, и это не спонтанные агрессивные действия. Понял Дронго. Очевидно, да. А вы узнавали группу крови у вашего инвалида? Вторая группа. Я тоже, как и вы, решил проверить все до конца. Ясно. Если будут новости, звоните. Копию рукописи, которая у нас осталась, мы отправили на комплексную экспертизу. Но она будет готова только через неделю. А где сами рукописи? Они уцелели? Нет, он их сжег. Жаль, но мы все равно будем искать. «Спасибо вам за ваши усилия, господин Дронга. Если появится новая информация, можете звонить». Вейдеманис в это время приехал в институт, где работал профессор Караедов. Он отправился в отдел кадров, чтобы узнать прежний адрес профессора и фамилию его супруги. В отделе кадров работала разведенная женщина лет сорока, которая раньше жила в Пскове и больше всего на свете ценила мужчин из Прибалтийских республик, иногда приезжающих в соседний Псков. Она считала их олицетворением мужской силы и интеллекта. Поэтому латыш Эдгар Вейдеманис произвел на нее неотразимое впечатление. Она готова была отдать этому высокому и красивому мужчине все кадровые дела, которые у них были. К тому же их институт не считался закрытым. Она с большим удовольствием слушала Эдгара, который, представившись частным детективом, говорил обо всем на свете, попутно выясняя, кто из профессоров работает в институте. Когда дошли до Караедова, выяснилось, что он инвалид, но в 97 седьмом году женился на сотруднице института Раисе Сутеевой, взявшей фамилию своего мужа. Сотрудница отдела кадров отлично помнила эту молодую женщину. Ей тогда было 29, а будущему профессору 32. Он защитил докторскую за год до этого, но звание профессора получил только на следующий год. Свадьбу сыграли довольно скромную, в каком-то московском ресторане, на 50 персон. При этом Раису Сутееву никто не жалел, ей даже завидовали. Ведь она... Будучи лаборанткой, вышла замуж за доктора химических наук, который должен был по всем статьям оказаться в будущем не только профессором, но и академиком. Григорий Павлович действительно получил звание профессора уже на следующий год. Они жили в его квартире в Трехпрудном переулке. Детей у них не было. Караедов работал в институте и преподавал в университете на химическом факультете. Сутеева довольно быстро уволилась и сначала перешла на работу в соседний институт, а затем и вообще решила отказаться от работы. Муж уже неплохо зарабатывал, несмотря на свою инвалидность. К тому же институт провел серию работ по технологии выработки новых покрытий для самолетов и получил крупные заказы. Гонорары Караедова выражались уже в достаточно солидных суммах но, очевидно, жить долго с инвалидом Сутеева не захотела. Уже через несколько лет они подали на развод. После развода Караедов продал свою квартиру на Трехпрудном и купил две однокомнатные. Но затем обратился в дирекцию института с просьбой предоставить ему квартиру из освобожденного фонда на улице Вавилова. Там раньше жил профессор Куштенко, переехавший на работу в Германию и сдавший свою квартиру институту Караедов получил квартиру Нововилова и переехал туда уже один. Одну однокомнатную квартиру он передал своей бывшей супруге, а вторую оставил себе. Больше ничего о бывшей супруге профессора Караедова Эдгару Вейдеманису узнать не удалось. Поблагодарив сотрудницу отдела кадров и пообещав ей перезвонить, Эдгар вышел на улицу. Позвонив Дронго, он коротко сообщил ему результаты своего визита в институт. «Я постараюсь узнать через адресное бюро или через информационный центр, где проживает в настоящее время Раиса Караедова-Сутеева. И поговорю с ней. Они развелись больше пяти лет назад. Она была лаборанткой в его институте, но затем перешла на работу в другой институт, а потом вообще решила сидеть дома». — сообщил Эдгар. — Найди ее, — согласился Дронго. Хотя я уже сообщил Смирнову, что мы вышли на этого профессора Караедова. Он посчитал, что мы вообще ненормальные и, по-моему, больше не будет иметь с нами никаких дел. Он уже понял, что мы не совсем серьезные люди, если в результате наших поисков смогли выйти только на этого инвалида. — Я тебе перезвоню, — пообещал Вейдеманис. «Все равно бесполезно», — подумал Дронго. Он даже не мог предполагать, что уже через два часа ситуация кардинально изменится. В течение этого времени Эдгар добросовестно пытался узнать, где проживала после развода Раиса Караедова, оставившая себе фамилию мужа. Наконец ему сообщили адрес на профсоюзной улице. Вейдеманис поехал по указанному адресу. В доме был домофон, и он довольно долго ждал. Наконец из дома вышла женщина, лет сорока, с кавказской овчаркой. Увидев незнакомца, собака залаяла. Женщина с трудом сдерживала поводок. «Извините», — обратился к ней Вейдеманис, «вы не знаете, где проживает Раиса Караедова». Женщина вздрогнула, обернулась, едва не выпустив из рук поводок. Нахмурилась, глядя на незнакомца». «А вы кто такой?» спросила она. «Я частный детектив», ответил Эдгар, почему-то интуитивно решив не лгать. «Мне нужна госпожа Караедова. Это случайно не вы?» «Слава Богу, что это не я», ответила соседка. «Значит, вы ничего не знаете. А еще детектив». «Простите», — не понял Деманис. «Что именно я должен знать?» «Она же умерла еще три года назад». Сообщила соседка. Она умерла три года назад, повторила она. Как умерла? Не понял ведь Она была молодая женщина. От чего она умерла? Ей должно быть не больше сорока лет. Правильно. Она и умерла молодой. В больнице умерла. А от чего умерла я не знаю. Скорая помощь ее забрала. Она два дня была без сознания, а потом умерла. «И кто сейчас живет в ее квартире?» — спросил ошеломленный Эдгар. «Ее племянница Зоя. Она переехала сюда из Подольска. Приходит домой поздно, после восьми. Можете сюда приехать, и все сами узнаете». Взволнованный Эдгар поблагодарил соседку и достал свой мобильный телефон. «Ты можешь не поверить», — сообщил он Дронго. «Но супруга Караедова умерла три года назад». В ее прежней квартире живет сейчас ее племянница. Она будет дома после восьми. Ты приедешь сам или мне с ней переговорить? Я сам приеду, твердо сказал Дронга. А от чего она умерла? Не знаю. Соседка сказала, что она умерла в больнице. Где ты сейчас находишься? На профсоюзной. Жди меня там к восьми часам вечера. «Только этого нам не хватало. Я уже думал, что сегодня мы закончим наши дела с профессором Караедовым». Выходит, я снова поторопился. «В общем, ты меня жди». Дронго закончил разговор и взглянул в зеркало. «Что-то в этом деле не так», — в который раз подумал он.